Глава 14. Обычное, необычное. Татьяна смотрела вокруг и диву давалось. Ничего себе народу-то собралось на этот их фестиваль. Всякие и разные. Взрослые вроде них, дети, молодежь, вроде вчерашнего внука профессора. Впрочем, тот внук тоже тут мелькнул. С ним была девица с невероятно ярко-синими волосами. И он же вчера говорил, что они с сестрой примут участие в конкурсе музыкантов. У них дуэт. Тут же женщина средних лет собирала вокруг себя и пересчитывала девочек. По виду и выправки гимнасток или балерин, что-то хореографическое, в общем. И десяток мальчиков-подростков облепили стол. Все они что-то доказывали сидящей за ним девушке. О том, что им что-то там нужно дать прямо сейчас. И это только внутри. А еще и снаружи народ толпился. Прямо на улице. Столов, за которыми регистрировали, было много. Татьяна присмотрелась, прочитала некоторые надписи. «Хореография, дети». Хореография, взрослые, музыка, дети, театральное искусство, дети, студенты Академии, иностранные участники. Неудивительно, что Патрик повел их к тому самому столу для иностранных участников. Впрочем, там их довольно быстро зарегистрировали, выдали красивые металлические значки с символикой фестиваля цифрой 50, крупной надписью Майская феерия» и мелкой ниже Магическая академия Паризии. Господи, как хорошо то, что дома никто не сможет это прочитать! Значок участника и значок участника. Пока же она прикрепила его на футболку, и остальные сделали так же. Красивая девушка, выдававшая значки, сказала, что они не потеряются, можно не беспокоиться, главное прикрепить к рюкзаку или к одежде. Значит, прикрепили и вперед. «Скажите, сколько у нас еще времени до начала? Когда нам нужно быть готовыми?» Тем временем спрашивала Марина у Патрика. Еще довольно много», – кивнул тот. «Как раз успеем пообедать». «Так жарко, что обедать пока не хочется. Бутерброд потом съем или пирожок какой-нибудь, а пока отлучусь на часок», — сказала Марина и исчезла. «Так, мы тоже хотим пойти тратить деньги», — заявила Алена. «По дороге заглянем в магазин и купим что-нибудь поесть». И только их и видели. «Госпожа Татьяна, вы тоже хотите куда-нибудь успеть?» — вежливо спросил Патрик. «Я в растерянности», — честно сказала Татьяна. Я думала, мы пойдем и не спеша пообедаем, а потом поможем друг другу одеться, но все получается, как обычно. Наверное, мне есть куда зайти, но я не могу придумать ничего, кроме книжного магазина. Он должен быть на соседней улице. «Профессор, да будет для вас книгу, он обещал», – пожал плечами Патрик. «Там еще была карта, очень красивая карта города. Я люблю карты тех мест, где мне довелось побывать». «Это правда, дома целый ящик с теми картами. Будет еще одна, совсем удивительного места». Тогда предлагаю идти обедать хотя бы нам с вами, а по дороге зайти за картой». Карта была куплена, и процедура оплаты в незнакомом месте незнакомыми деньгами совершилась удивительно обычным образом. Купюра, сдача, да и все. Карту упаковали в красивый бумажный пакетик и вручили Татьяне. А на обед Патрик привел ее в какое-то очередное милое место на берегу реки. Ресторан располагался фактически на крыше, и вид из-за стола открывался фантастический. «О нет, такое существовало, если не в родном городе Татьяны, то в областном центре точно. Что тут необычного? Стол как стол, суп вкусный, дома такого нет. Но в том Париже, из которого они так быстро уехали, мог бы и быть. Человек напротив? Патрик вроде бы был младше ее на пару лет, но ощущался старшим. Наверное, потому что все здесь знает и помогает им ориентироваться?» Татьяна глянула украдкой. «Ну, красавец же невозможно, если честно. И девушка, наверное, есть». «Патрик». «Скажите, когда вы завершите свое образование, то чем будете заниматься?» Он глянул немного изумленно. «Зачем ей об этом знать? Или еще что-то?» «Меня обещали взять в Министерство внутренних дел. Отдел занимается расследованием всяких странных случаев, у которых нет никаких видимых концов. Смерти, исчезновения, кражи, магические преступления». «О как, магические преступления!» Магии совершают преступления?» Маги в первую очередь люди, и слабости и желания у них, как у людей, поэтому случается всякое. И вас учат этому? Да, находить истину там, где ее скрывают. Мне чаще удается, чем нет. И в этот момент он показался ей как-то очень сильно старше своих заявленных лет. Или это только кажется? Тогда почему вы здесь с нами возитесь? Уж, наверное, у вас есть дела поважнее? У Академии сейчас нет дела важнее фестиваля, и я рад, что могу принести пользу. «Так вышло, что я оказался в курсе вашего вопроса почти с самого начала. И не скрою, этот вопрос вышел для меня отменным приключением. Как бы я еще навестил ваш мир?» Два последних слова он произнес тихо и загадочно. «Кстати, я правильно поняла, что ваши профессора хотят еще кому-то там рассказывать обо всем этом?» спросила Татьяна, припоминая обрывки разговоров со вчерашнего ужина у ректора. «Да, некоторым сильным мира сего, на всякий случай, чтобы иметь поддержку в случае каких-нибудь неприятностей». «Я не слишком верю в то, что эти неприятности произойдут, но вдруг...» «Если что-то может пойти не так, оно непременно пойдет не так», – осведомилась Татьяна. «У нас это называют законом подлости». Патрик рассмеялся. «Не слышал такой формулировки, но она замечательно точная. Это явление встречается, и, я бы сказал, широко распространено». «Вот и у нас тоже. Но мы постараемся, чтобы все прошло хорошо, правда же? В какой день у вас конкурсное выступление?» В четверг. Еще будет время осмыслить и подготовиться. Я непременно приду вас поддержать. Спасибо. Улыбка вышла у Татьяны все равно, что сама собой. Когда они выходили на улицу, то едва не столкнулись с красивой девушкой. Татьяна не сразу поняла, где она ту девушку видела. Потом вспомнила. Она же их регистрировала сегодня в колледже. Патрик кивнул девушке, а та смотрела на них так, будто видела что-то неприятное. «Мы чем-то не угодили той девушке?» – решилась спросить Татьяна. «Вряд ли», — пожал плечами Патрик. «Линия очень сложно не угодить. Она всегда вне всего, чего только можно. Она не касается ничего, ее не касается никто». «Надменная и вредная, что ли?» — усмехнулась Татьяна. «Вроде того», — усмехнулся в ответ Патрик. «Не берите в голову. Она в целом абсолютно нормальная. Мы вместе учимся». «Не брать так не брать. И вообще, нужно торопиться. Времени остается только одеться и бежать, куда там надо».